Глава 11. 14 лет назад. Мама Тимофея принадлежала к той породе людей, которые в любой ситуации, как бы хорошо она для них не складывалась, уверены, что заслуживают лучшего. Отец был лишён таких амбиций. Он работал слесарем в автомастерской. Помимо официальной работы, отец брал левые заказы, и до определенного момента его заработки мама устраивали. Пока она однажды не решила, Что для достижения лучшего необходимо перебраться за границу. Мама работала в компании, занимающейся импортом, знала английский и немецкий языки, читала эмигрантские форумы и пришла к выводу, что люди, умеющие работать руками, в Европе нарасхват. Кроме того, переехав, они тем самым обеспечат будущее единственного сына, которого здесь при его странностях ждет безусловно тяжелая и незавидная участь. за границей к странностям относятся гораздо толерантнее, по крайней мере так утверждали форумы. Переезд в Германию, вопреки надеждам мамы, не стал открытием золотой жилы. Работу отец действительно нашел без труда, но деньги рекой не полились. Да и отцу, почти не знающему языка, вдали от родины приходилось туго. Прежде выпивающий только после смены, перед тем как уйти на выходные, здесь отец изменил привычки. Алкоголем от него пахло все чаще Через 4 месяца после иммиграции Мама и отец разошлись Этому предшествовали долгие ссоры И громкие скандалы Они случались и раньше До переезда Повзрослев, Тимофей понял Что отец был просто не в состоянии Удовлетворять мамины амбиции Он не смог бы этого сделать Никогда и ни в какой стране Как не смог бы удовлетворить эти амбиции Сам Тимофей А иммиграция обострила конфликт и приблизила развязку. Когда Тимофея позвали для серьезного разговора и объявили, что теперь мама с папой будут жить раздельно, он не удивился. Молча кивнул. Ты даже ничего не скажешь? А я должен что-то сказать? Не спросишь, как часто сможешь видеться с отцом? Ты повторила это дважды. Мы будем видеться два раза в неделю. Один в будни, один в выходные. Если я захочу, то можно чаще. Да, действительно. Но... Ты никак не отреагировал? Тебе что, все равно? Нет, не все равно Так скажи хоть что-нибудь Что именно? О, боже Ну, как ты относишься к нашему решению? Положительно Положительно? Это что, шутка? До сих пор отец сидел в кресле в углу гостиной и в разговор не вмешивался Нет, твой сын не умеет шутить За столько лет мог бы запомнить Да все он умеет Просто ты слово не даешь сказать, ни ему, ни мне. Это я не даю. Тимофей решил вмешаться. Когда они начинали кричать, у него звенело в ушах. Если вы будете жить раздельно, то перестанете ссориться. Отчим появился в их доме через месяц после ухода отца. Тимофей видел Штефана и раньше. Мама несколько раз приглашала его на ужин. Штефан был ее коллегой по работе. В ответ на сообщение матери о том, что теперь Штефан будет жить с ними, Тимофей молча кивнул.